Глава одиннадцатая. «Как десять дней?» Осипшим голосом спрашиваю я. «Я не могу». «Ещё раз». Курт, оставив мои руки, отходит к шкафу с огромным количеством пузырьков, торопливо смешивает несколько растворов и энергично встряхивает. «Ещё немного, и токсин Вейтерии мог блокировать твою магию на месяц, как минимум». Это я прикидываю его концентрацию по следам на твоих ладонях. Я нервно сглатываю и пытаюсь будто бы заново научиться дышать. У меня даже ругательств не хватает, чтобы описать все эмоции. Мы зелье из Вейтерии проходили очень мало. Оно считалось редким, отчасти запрещенным, и студентам с ним не разрешали работать. Я о нём знаю больше после того, как один из боевиков пару лет назад захотел сжульничать на одной из аттестационных работ у профессора Ферста. В смысле, у Александры Ферст. А у неё не забалуешь. Она мигом вычислит любую хитрость. Так вот, парень решил смыть свою магию. Даже для этого купил зелье витерии. Да только от его растения для аттестации ничего не осталось после воздействия зелья. Но тогда ему на руки ничего не попадало. Потому о таком отличном побочном свойстве, как лишение магии, мы не узнали. И я сейчас ой, как об этом жалею. «Должно же быть какое-то противоядие, магистр Курт!» Почти умоляю ее, произношу я, пока целительница обрабатывает мои раны. «У меня экзамены!» «Ну вот как раз до экзаменов у тебя все и успеет пройти!» Успокаивает она меня. «Насколько я помню, у тебя отлично почти по всем предметам. В практике вам ректор Ферст дал достаточно. Прямо перед экзаменом повторишь, и все. Все получится, я в тебя верю». «И получилось бы!» «Непременно, если бы я оставалась на факультете нестабильных». Но карман обжигает кристалл с красным свечением, потому я точно оказалась в огромной заднице. Словно со стороны слышу всхлип и только потом понимаю, что это я. «Ну вот, только слёз мне ещё не хватало из оплаканных глаз. Мне ведь ещё к декану идти. Что, если он увидит, что я плачу и откажется?» «Ну-ну, Алисия, ты что?» Курт заканчивает заматывать мои кисти бинтами, садится рядом и аккуратно поглаживает по плечу. Это всё временно, не переживай, а шрамов не останется. Это же не вытяжка на ангарте. Вот тогда бы нам с тобой пришлось побороться. Похоже, ещё не все в академии знают, что меня перевели. Хотя это, наверное, преподаватели не все знают. А вот среди студентов сплетни распространяются в разы быстрее. Мой факультет, например, уже весь в курсе. «У меня три недели на подготовку к экзаменам магистр Курт», — сдавленным давленным шепотом говорю я. «Меня... меня перевели на боевой». «Куда?» — ее брови взлетают к белоснежной косынке, а в вишневых глазах вспыхивает негодующий огонек. «Ферст совсем обалдел, что ли?» Она не однажды спорила с ректором Ферстом о его методах, Но если честно, то все понимали, что Курт просто очень сильно переживает за студентов и заботится о них, однако доверяет ректору. «Это не ректор Ферст», — вздыхаю я, рассматривая свои полностью перебинтованные ладони. «Это решение профессора Вальгарда». «Вот знала я, что с приходом этого будут проблемы. Тонкие тёмные брови на милом, почти фарфоровом лице сходятся на переносице». «Алисия, я сейчас же потребую перевести тебя обратно». «О, нет. Хватаю вскочившую целительницу за рукав и даже почти не морщусь от боли, потому что испуг сейчас сильнее». «Не надо». Поспешно выдаю я и тут же привираю. «Я сама попросила, потому что давно мечтала. И решила сделать это прямо перед экзаменами. И ты думаешь, что я поверю. И вообще, что происходит?» Где-то умудрилась так испачкаться в зелье из Вейтерия. Я, правда, сама напросилась. Киваю я и даже не отвожу глаза. А с зельем — это кто-то из студентов пошутил, наверное. Вы же знаете, что сейчас как раз отчёты по зельям. И да, мне почти не стыдно, что я так завираюсь, потому что на кону моя свободная жизнь без мачехи и страшного герцога. Главное, чтобы повезло, и ищейка не узнала метки. «Профессор Вальгар теперь мой куратор». Продолжаю я, прогоняя ненужные мысли о том, что сделает этот самый куратор, если вскроется правда. Я уверена, что он сможет подготовить. На лице магистра отражается растерянность, но потом она поджимает губы и соглашается. «Но если вдруг что-то будет не так, ты мне сразу скажешь, да?» Я натягиваю самую искреннюю улыбку, какую могу в этой ситуации, и снова киваю. Конечно, но я уверена, что всё будет отлично. Нет. Магистр Курт выписывает мне обезболивающую настойку, назначает перевязку на следующий день и отпускает, снова напомнив, что, если что, ей можно об этом сказать. Я киваю, рассеянно смотрю на часы и понимаю, что у меня вполне есть время забежать в комнату и оставить свои пожитки там. На прощание машу рукой дежурный и уже на пороге лазарета оглядываюсь, чтобы улыбнуться магистру Курт с подозрением, глядящим мне вслед. У меня сегодня ощущение, что моя спина собрала всевозможные взгляды. Хотя то, что это не так, я понимаю уже на территории внутреннего дворика жилого корпуса боевиков, через который мне приходится пройти, чтобы попасть внутрь. Тут на меня устремляются взгляды всех, кто есть на улице. Заинтересованные жадные до да сплетен. «Кто сказал, что парни не любят слухи?» Врал. Ныряя в полумрак здания и через холл, который пересекает лучи из окон бойниц, дохожу до каменной винтовой лестницы. Всё совсем не так, как было у нас. Кажется, нам ректор Ферст намеренно создавал почти домашние условия в жилом корпусе. Мягкие ковры и удобные диваны в гостиной. Уютные спальни со всем необходимым и даже своя небольшая кухонька с печеньками и чаем. Тут же всё было как-то совсем по-военному строго. Каменный пол в холле и коридорах, небольшие окна, низкие потолки. А в комнатах толкаю тяжёлую деревянную дверь с чугунной ручкой и оказываюсь в просторной, но очень строго обставленной комнатке, прерывая разговор двух женских голосов. Говорят, что новый декан не просто так её сюда засуну. «И что ты думаешь? Они...» «Кого её и кто они?» Я могу только логически предположить. Зато вижу две пары округлившихся глаз, которые испуганно смотрят на меня.